31 января 24. Невыносим глазу свет высший. Он в человеке делает человека человеком. Без него тьма. Вы в трудное время стремитесь поближе к нему, чтобы стать в нём живите, им действуйте, им побеждайте. В свете моём увидите свет. Свет этот не имеет наименования у вас на земле. Мы зовём его четырнадцатым. Он не знает ни преград, ни расстояний. Он сердцу доступен и виден лишь сердцу глазами. Он быстрее обычного света. Он без времени рассекает мировое пространство, он мгновенно достигает самой далёкой звезды. Мы слёгненный свет этот близкий друг другу. Мысль-свет. Мысль света, ибо есть мысль тьмы, тяжёлые, низкоползущие, магнитно привязанные к тьме. Лётность в человеке обусловливается мыслями света и мыслями о свете. Когда очень темно и тяжко невыносимо, мыслить о свете. Это мысль о огненной мурце соединить вас с сердцем великим по сферам ведического света. Дивно подумать, что светом великим творится в пространстве всё, что жизнь его наполняет и формы вселенной даёт. Творцом суждено стать человеку, чтобы светом своим миры начинать и новые формы творить. Мысли начинают миры. Мысли света. Мысль своим противоположением имеет форму, соответствующую ее сущности. Мысль всегда выражается в форме. даже мысль лишённая формы вначале мысль высшая есть творческий огонь или огни творящий устремлённый на различные планы бытия на них творит он жизнь то есть формы её мысль может устремлять в мир плотный в мир тонкий астральный и выше мыслью в незримых мирах можно творить безгранично мыслью в пространстве творя создаёт человек в нём как бы каналы прорыты или сферы, которые служат ему освобождённым потом от тела путями устремления в беспредельность. Истина, творец, человек в безбрежном океане вечности.